Глава девятая. Демон? Офигеть! Не то, чтобы я верил во все эти религиозные штучки, но ведь Руслан говорит абсолютно серьезно, и кому еще верить, если не ему? Хотя, вроде где-то читал, что все древние боги либо стали святыми, либо демонами. Хотя, лично по мне, цель весьма достойная, и у этого непонятного всеслава. А учитывая то, как к нему относится Маришка, он мне нравится. Ну не может такая чистая душа, как она, любить кого попало. И то, что ему служат Руслан и Степаныч, лично для меня, аргумент не из последних. А уж про справедливое возмездие молчу. Так и чешутся руки кое-кому устроить это самое возмездие. Ведь не зря же этот разговор. Наверняка ведь Рогожин все спланировал. Значит, что-то назревает? Это радует. Жаль, что до Аслана не добраться. Его Васильев Разин обещал. Так, может, наконец-то предателя нашли? Вот кого я готов порвать на мелкие кусочки. «Чего молчишь?» — с легким беспокойством в голосе спрашивает Руслан. «А что говорить?» — пожимаю плечами. «Ты что, даже не возмутишься, что тебя не спросили, хочешь ты ему служить или нет? А зачем? Ты ведь все равно убедишь, так зачем я буду доставлять тебе такое удовольствие?» Это я так мелко отомстил. Вовремя вспомнив, что он мне сказал, когда лежал в больнице, сорвав мне целую речугу, которую я заготовил в свое оправдание. Хе-хе-хе! Заржал Степаныч, складываясь пополам. Зря готовился! Уел тебя, молодой! Руслан же только тряхнул головой и тоже засмеялся, а потом добавил: Я ведь реально тебя убеждать собирался. И что вот прям так? Готов служить? Ну, а вы мне выбор оставили? пожимаю плечами. Конечно, я не верю, что вы меня грохнете в результате отказа. Но у Степаныча наверняка найдется какой-нибудь эликсир, ошибающий память. Ага! Кивает тот. «Но только на короткое время. В смысле, навсегда, но не слишком далекие события. Часов до семи можно довести, но это уже опасно для здоровья. Так что надо решать сейчас. Это ведь на всю жизнь, Егор». И вот тут пришлось задуматься. «По сути, зачем мне все это? Ведь у меня все есть. Не сейчас, пока я в армии, а вообще. Хотя, с другой стороны, смогу ли я жить как раньше? Однозначно нет. На всю жизнь служить кому-то? «Готов ли я? Смогу ли?» «Хотя кто из нас свободен?» «Даже мой отец, несмотря на все деньги и власть, тоже кому-то подчиняется». «Это незаметно, но ведь я наблюдательный. Слово «здесь», слово «там», «оговорка». «Хотя тут тоже проблема». «А вдруг папка с другой стороны баррикад?» «Нет уж, лучше забыть, против отца я не пойду». Так и сказал. Два офицера и один прапорщик так офигели от моей логики, что тупо сидели и переглядывались. Наконец, Руслан, прокашлявшись, спросил. «То есть, если бы, например, твой отец тоже был с нами, ты бы не сомневался?» «Ни минуты», — пожимаю плечами. «Уж батя точно мужик правильный. А уж в купе с вами так сомневаться грех великий». «Как говорит стервец», — умилился Степаныч. «И ведь правильно мыслит. Хотя что делать, я не знаю. Молиться». Пробурчал Руслан. Я не умею, заметил Васильев. А тебе по статусу не положено. Давай вместе, Степаныч. Кого звать будем? Маришку. Кого еще? Склоняют головы, прижимают руки к груди и начинают бубнить. Мы же с майором изображаем из себя статуи. Минут через пять раздается веселый и уже весьма родной голос. Чего надо б на старче? Чего ты? чертыхнулся Степаныч. Тоже мне золотая рыбка. Нашла, старика! Чай помладше тебя буду! Фи, сморщила носик Маришка. Неприлично говорить девушке о ее возрасте. Виноват, справлюсь, Кается с хитрой улыбкой на лице. У нас проблема, вмешивается Руслан. Какая? Нет, что не говорите, я прав, майор. Серьезная Маришка, это... Тревожно? Если помягче сказать. И почему я раньше не замечал? Хотя о чем я? Не туда смотрел. Вот и сейчас у нее вроде все наружу, а узнав правду о ней, воспринимается это по-другому. Кажись, и она это заметила. о па, -па как интересно тут у вас!» «Ну-ка, ну-ка!» Начинает накручивать на палец неизменный локон. «Рассказывайте!» Выслушав рассказ Руслана с комментариями Степаныча, сказала. «Абзац!» Покрутив головой так, что роскошная белокурая шевелюра взметнулась ураганом во все стороны, выдохнула. «Я скоро!» Исчезла. Вернулась уже минут через пятнадцать. Мы уже успели по новой вскипятить чайник и приступить к употреблению напитка. «И что вы тут без меня? Про меня говорите!» Как всегда, неожиданно появилась Маришка. Я аж поперхнулся. И не только я. «Но, как говорит папа, когда дело касается женщин, будь всегда на чеку». «Восхищались твоей прической?» Мгновенно нахожу правильный ответ. «Ой, серьезно?» Девушка зарделась. «Вот что ни говори, а женщина всегда женщина, будь она богиня или демон». А вот интересно, кто все-таки Маришка? Может спросить? Ага, сейчас. Главное, что она девушка. И надо об этом помнить всегда. Конечно, поддержал мою импровизацию Руслан. Сразу чувствуется безупречный вкус. Ой, мальчики, вы такие душки! Вот только почему ваш майор меня боится? Он не боится, заступается Степаныч. Он нанемел от восхищения. Да? С сомнением протянула красотка. Точно, точно. Заверил ее названный брат. «Петрович, скажи». «Сражен на повал». Приложив руки к груди, заверил тот. «И ведь не врет. Просто причины не указывает». Маришка же довольно заулыбалась и выдала. «Витюша, ты не тушуйся. Я хорошая. Честно, честно. Просто в прошлый раз я вроде как следователем была. Должность обязывала. Да и напортачил-то немного. А теперь другое дело. Можешь тоже Маришкой звать. Заслужил». «Да я как-то...» «Никак-то. Ты ведь не хочешь обидеть девушку?» С подозрением смотрит на Васильева. «Никак нет!» — с улыбкой произнес слегка расслабившийся майор. «Вот и молодец. А у меня для тебя хорошие новости!» Склонив голову на бок и состроив умильную мордочку, с интересом уставилась на него. Посмотрев же, как бедняга ерзает, не решаясь поторопить, сжалилась. «Дочка твоя здорова. Полностью!» «Да, ради таких моментов стоит жить!» Глядя, каким счастьем светятся глаза Васильева, я понял, что, если что, придется батю перевербовывать. «О, кстати, Мариш, а что там насчет моего дела?» «А что?» Девушка очаровательно улыбается. «Твой отец точно не враг нам?» «Ага, точно? Интересно-то как. Ну-ка, ход конем. И давно он на вас работает?» «Тут главная уверенность. Если нет, посмеются и все». «С чего ты так решил?» Делают большие глаза Маришка. «Так давно или нет?» Продолжаю гнуть свою линию. «Не говори ерунды. Просто твой отец не имеет к нашим делам никакого отношения». «Ой, сейчас оборжусь. Это батята, то которая имеет интерес почти везде?» Но, тем не менее, продолжаю. «А к делам врагов?» «Тоже». «Так ты в этом уверена?» «Конечно». Все еще пытается отрицать. «Тебе надо было не оправдываться, а просто засмеяться. Теперь я точно уверен». «Тьфу ты» на красивом лице появляются слезы вот как с тобой работать и исчезла сейчас что то будет философски протянул степаныч мужики может я пойду с надеждой протянул майор сиди уже руслан обреченно машет рукой не съедят наверное